«Знаете, братцы, а я буду скучать по этому местечку!» Вздохнул рвач, поставил на стол тарелку и уселся рядом с тремя легионерами. Уже с утра в роте только и разговоров было, что грядущие передислокации. «Серьезно?» — вздернула брови супермалявка. «А я так и мечтаю снова оказаться на самой настоящей планете!» где светит настоящее солнце, где можно подышать настоящим воздухом. Моя будет счастливой, если солнце будет не очень многий, сказал Клыканини, чьи сородичи вели исключительно ночной образ жизни. А вот дыши свежей воздухи, это очень приятный, и помягкий земля наступать тоже хороший. Рвач уже набросился на еду, но в промежутке между двумя кусками он ухитрился пробормотать. — А я городской житель, вы же знаете. Но то место, куда нам предстоит перебраться, — настоящая дыра, сплошные джунгли и болота. Если там есть тротуары, то я готов побиться об заклад, и ходят по ним только после того, как стемнеет. ты да неправда говорить укоризненно пробосил клыканине в ландур сити население бывает больше чем на лорелея и домов многие я точно не знай я смотрю карты читаю книжки ну ладно но заняться то там чем можно упорствовал рвать ну то есть здесь то вон сколько разваликухи всякой есть где кости растрясти а там на ландуре на этом. «Да, с этим делом там швах», — подтвердил Сухи, который, узнав о грызящей переброске, тоже навел справки только по своим каналам. «Покуда там работали рудники, там существовало несколько вполне приличных курортов, но это было в незапамятные времена». Теперь же главной местной достопримечательностью является пейзаж. Говорят, вроде бы там есть прекрасные пляжи и красивые горы. И еще вроде бы несколько неплохих лунопарков. Ну, вот это было бы классно, — обрадовал сорвач. Я на хороших американских горках не катался с тех самых пор, как в легион поступил. — Мы туда не за этим направляемся, — напомнила супер-малявка. Взяла с блюда еще одну теплую сдобную булочку, испеченную из Крима, и сказала. — Нам там предстоят важные дела, и я рада, что нас отправляют не на какой-нибудь обледенелый астероид. В Легионе уж так повелось, топаешь туда, куда приказывают. Э, — Масло передай, пожалуйста, Суси. Суси передал ей тарелку с маслом и сказал, — Малявка права, нам здорово везет с тех пор, как к нам назначили нашего капитана. Как посмотришь новости, так сразу понимаешь, сколько на свете всяких гнилых закутков, куда мы на счастье не угодили. — Я новости не смотрю, — буркнул рвач. На мой вкус пустая трата времени. — Потому мы у тебя ничего не спрашивай! — хрукнул Клыканини. Су — Суси, -су правду говори! Очень много бывай, очень плохое место! Вот — Вот-вот! И у меня сильное подозрение, что мы того и гляди окажемся в одном из таких мест! — кивнул рвач и спился зубами в булочку. — У местных только-только отгремела войнушка, правильно? Сталович, некоторые из них поди до сих пор постреливать друг в дружку, если уж им там миротворцы понадобились. С них станется, они и в нас палить начнут. Так что вы уж лучше не убеждайте меня, что там лучше, чем здесь. Не хотеть слушать. Зачем мы тебя будем убеждать? Проворчал Клыканин. а я сильно хотел увидать новое место все равно мы куда улетай хочешь ли не хочешь клыканини постарайся там полюбить вот это хорошо сказано похвалила волтона Бренги, проходившая мимо столика и случайно подслушавшая последнюю фразу «А рвач похоже готов ругать «Вместо нашего нового назначения заранее, еще и в глаза не увидев, что это за планета!» «Да ладно вам, старший сержант!» Обиженно взглянул на Бренди Рвач. «Нельзя уже и потасковать немножко, да?» «А чего там, тосковать? Это вы все обожаете!» — проворчала Бренди. «Только не жди сочувствия, если тебе там понравится!» Она усмехнулась и отправилась дальше, своей дорогой, к десертной стойке. — О чем это она, черт побери? — недоуменно вопросил рвач, а остальные дружно расхохотались. — Точно не знаю, — отсмеявшись, сказала суперомалявка. — Но, по-моему, она подозревает, что ты будешь ныть и хныкать, даже если все будет распрекрасно. — Ну да. Обескураженно вымолвил рвач. «А чем же еще парню заняться, чтобы время скоротать?» Остальные снова весело рассмеялись.